Пятая лекция из цикла по семейной психологии прочитает её Елена Фисун, системный семейный психотерапевт, клинический психолог, преподаватель магистерской программы системная семейная психотерапия Департамента психологии Высшей школы экономики. Тема лекции возрастные кризисы у ребёнка, что узнать и как себя вести. Благодарю, Алексей. Алексей сказал всё верно, про меня немного добавлю. Э, да, действительно, я занимаюсь семейной психологией, э, работаю, э, в продигме системная семейная психотерапия. Э, принимаю семьи с детьми, семейные пары, индивидуальные приёмы, но, разумеется, фокус моего внимания всё то, что касается происходящего внутри семьи. Кроме того, работаю, э, в лечебно-реабилитационном центре Русское поле, который занимается реабилитацией детей, которые перенесли онкологическое заболевание. А, как вы понимаете, э то есть хотя то того, что я вам сказала, то о чём я вам буду рассказывать, скорее относится не только к теоретическим каким-то аспектам, но и к тому, что я, в общем-то, наверное, неоднократно наблюдала в своей практической деятельности. Э наша тема сегодня называется возрастные кризисы. А это то, что, в общем-то, наверное, известно каждому, известно в своём личном детском примере. Может быть, не очень осознанно, это известно всем родителям, что у детей бывают кризисы. Но что мы о них знаем, вообще о кризисах? А слово кризис, наверное, для нас ассоциируется всё-таки с чем-то не очень приятным, болезненным, острым, э, чем-то таким, с чем нельзя жить, с чем трудно жить. И это правда. Но с другой стороны, кризисы это то, а, наверное, что помогает нам двигаться вперёд. Кризис означает, что что-то такое накопилось, что уже не помещается, не встраивается в имеющиеся рамки, что выходит из этих рамок и случается либо взрыв, либо плавное расширение этих рамок, кому как повезёт. Взрослый кризисы имеет ту же самую природу. А как мы понимаем, что вот у ребёнка, например, настал кризис? Ну вот у всех у нас на слуху два кризиса в основном: кризис 3 лет и подростковый кризис, ужасный, кошмарный. А мы понимаем, что когда у ребёнка кризис, он становится невменяемым, он орёт, он дрыгается, он ведёт себя не так, как обычно, он начинает делать какие-то новые вещи, какие не делал раньше. И эти вещи нам, скорее всего, не нравятся. И мы в какой-то степени с облегчением говорим, что а, у него кризис. Это надо пережить, и, конечно, мы бы с радостью где-то в тихом месте сели и ждали, пока этот кризис пройдёт, но не получается, к сожалению. Поэтому наша сегодняшняя тема посвящена и тому, не только как эти кризисы выглядят и в чём проявляются, но что же нам бедным родителям делать, когда у ребёнка кризис. А как я уже говорила, кризис это накопление каких-то новых знаний, умений, навыков а в данном случае у ребёнка. То есть э мы видим, конечно, что дети растут, Но это всё-таки происходит не очень заметно нашему глазу, а это взросление происходит всё время, это развитие происходит всё время. Конечно, мы иногда замечаем и радуемся, вот он сказал первое слово. Вот он привёл девушку в дом, и мы понимаем, что да, наш мальчик вырос. А, но чаще всего это накопление происходит не так заметно, как нам хотелось бы, может быть, но оно происходит всё время, и в какой-то момент накапливается до такой степени, что случается вот тот самый неприятный бамс для нас. То есть, э, накопилось, уже не помещается в привычные рамки, нужно перейти на новую ступень. Эта новая ступень должна быть сопровождадена новыми какими-то движениями, какими-то, может быть, резкими движениями. И вот этот э, подъём и означает кризисный момент для нас. И любой детский кризис это не только вопли и дрыганье ногами, это всё-таки и шаг к большей самостоятельности. И это всё-таки, как нам не жальсно как родителям, это всё-таки и шаг к большей независимости от родителей. И вот это как раз и больше всего беспокоит. Мы думаем, он ещё маленький, а он говорит: "Я сам". Как это происходит в кризис 3 лет, например? И мы пытаемся его всё-таки уберечь, мы же все хорошие родители в целом. Мы хотим быть хорошими родителями, мы пытаемся его оставить в прежних рамках, а он начинает выдираться и выдаёт нам весь спектр реакций. И интенсивность каждого кризиса зависит во многом от того, насколько внешняя среда, не только сам ребёнок, но и внешняя среда помогает ему переходить на этот новый уровень и решать соответствующие возрастные задачи. потому что у каждого возраста, даже у самых маленьких детей, есть свои возрастные задачи, которые нужно им решить, как-то реализовать. И э что же должны делать родители в целом, когда случилось вот такое событие? То есть, то, сейчас о чём я вам скажу, это скорее относится, может быть, даже не столько к поведению родителей во время кризиса, сколько к воспитанию в целом. Это такой фон, который помогает детям взрослеть, расти, развиваться. Это, конечно же, помогать детям. Как именно помогать на каждом этапе, об этом ещё сегодня поговорим. А быть обязательно последовательными. Что такое быть последовательными? Это значит, что ребёнок должен понимать, что за каждым его действием последует что-то, и это что-то будет происходить всегда после такого действия. Вот более-менее мы все знаем, что если мы сунём палец в розетку, будет удар током. Вот то же самое должно быть, как это может быть не грубо звучит, э, с родителям. Если я поступил плохо, я получаю наказание. Если я получил или какое-то неприятное последствие. Если я поступил хорошо, я получать нечто хорошее, а не так, что я сегодня могу вот, допустим, э сунуть палец в розетку, и, может быть, будет это туда удара, может и не будет. Это небезопасно для детей такая родительская непоследовательность, непредсказуемость. И, конечно, отсюда вытекает, как я уже сказала, и предсказуемость. То есть для ребёнка должно быть всё понятно, всё ясно и прозрачно. И вот эти вот две вещи, последовательность и предсказуемость, не только помогают расти и развиваться, они дают ещё ощущение безопасности и стабильности мира. А когда стабильно, можно спокойно заниматься своими взрослыми задачами. Э самая главная вещь, наверное, юстоил написать первый. Родители должны иметь терпение. И это самое сложное. потому что когда трёхлеток начинает мучительно завязывать свои шнурки и делает это в течение долгого времени, хочется в лучшем случае сделать самостоятельный, забратьниевые эти шнурки вместе с ребёнком и завязать уже их наконец. А хочется подростку там выгнать его из дома или ещё что-то сделать, а не что-то ему мучительно объяснять. Поэтому терпение это вот основной кит, наверное, родительского воспитания. Но чтобы иметь это терпение, нужно иметь силы, очень-очень много сил. Поэтому важная вещь для любого родителя это поддерживать свои силы любыми законными способами. Там гулять, отдыхать, читать, заниматься личной жизнью. Всё всё что угодно, что даст силы. Смотвоёрженные родители это мёртвые родители. Мёртвые родители это плохие родители. Поэтому родитель должен быть живой, сильный, поэтому они должны обязательно о себе заботиться. А что из этого опять же с этим связано, также иметь свою личную жизнь, отдельную от жизни ребёнка. Личная жизнь это не обязательно безустыре бегать на свидания, это иметь свои интересы, иметь свои увлечения, которые не связаны с жизнью ребёнка. Это опять же про то, что когда мы имеем свой островок, тогда нам проще ребёнка выпускать в самостоятельность. Если наша жизнь завязана на интересах ребёнка, мы не даём ему этой самостоятельности, соответственно, мешаем ему развиваться или не позволяем. И э ещё такой момент, каждый родитель обязан твёрдо верить в то, что он главный, то, что его слово э определяющее в семье, потому что он взрослый, потому что он сильный, потому что он умный в больше гораздо степени, чем ребёнок. Э, наверное, вы встречались э с такой идеей, которая имеет естественно э свою пользу и значение, что к ребёнку надо относиться как к равному в очень разумных пределах. Ребёнка э крайне нежелательно бить и ругать э какими-то оскорбительными словами. Э тут то есть уважать его личность, но говорить, что мы с тобой на равных, наверное, это неправильно, потому что на равных это значит, что он идёт с нами на работу. Он начинает помогать нам варить ужин, там, идёт за картошкой или ещё что-то. Соответственно, когда мы даём ребёнку сигналы постоянные, постоянно с ним про всё советуемся, что он э с нами на на одной волне, на одной на одном уровне, вернее. Мы возлагаем на него слишком большую ответственность, он слишком много на на свои плечики маленькие берёт. И тогда, если он это берёт, Многие дети достаточно радостно это берут, они тогда перестают заниматься своими возрастными задачами. Тогда у них остается меньше сил и времени для того, чтобы заниматься тем, чем они должны заниматься на каждом этапе своего детского возраста. Понятно это? Ну, тогда переходим от более общих моментов к более конкретным, именно к кризисам. Ну вот, как я уже говорила, нам известны наиболее известны кризисы 3 лет и подростковый кризис, потому что они бурные, они яркие, они впечатляющие. Но их несколько больше. Есть кризис новорождённости. Есть кризис одного года. А, нам известен кризис 3 лет, кризис 7 лет и подростковый кризис. Берём только детские, кризис среднего возраста прозвучит сегодня, но не моментально. А кризис новорождённости. Э он очень естественный, очень понятный, э там происходит естественное отделение ребёнка от мамы. То есть первый шаг э от родителя совершенно чёткий и физический. И хотя ребёнок отделяется, он оказывается в состоянии полной беспомощности, полной зависимости от мамы, несмотря на то, что он у неё уже не в животике. А ему очень важно адаптироваться, физически адаптироваться к этому миру, в который он попал. И, конечно, в общем-то, разные исследователи полагают, что ему очень неуютно в этот момент. Ну, видимо, это правда. Совершенно новая среда. а и в рамках вот этой его беспомощности, конечно, от мама требуется от родителя, от любого ухаживающего человека требуется много заботы, внимания, опеки, тепла. И это очень важный период, когда у ребёнка э возникает или не возникает доверие к внешнему миру. Если ребёнок получает достаточную эмоциональную заботу, поддержки, тепла, тактильности, Тогда он понимает, что, в общем-то, хотя здесь в этом мире не так уютно, как было внутри у мамы, но здесь тоже жить можно. То есть не так уж плохо там в этом внешнем мире. И, наверное, вам известен вот этот вот синдром госпитализма, да? Были исследования, что новорождённые малыши, которые оказались без родительского попечения, попавшие в дом ребёнка, они получали еду, они получали тепло, но они не получали любви. И многие из них болели и умирали, и даже те, кто выживал, они развивались гораздо хуже. То есть это важный этап, и то, что нужно от мамы на этом этапе это окружать собой. А давать ощущение ребёнку того, что здесь жить можно на самом деле. гладить, говорить, любить. И что может помешать родителям на этом этапе? Элементарная тревога, элементарное недоверие к самим себе. Когда, я не знаю, бабушки, тёти, женщины на скамейке, подруги, друзья сказали: "Ты всё делаешь неправильно". Пришёл врач, медсестра сказали: "Мамаша, что вы здесь натворили?" И тогда мама начинает не любить ребенка свободно и спокойно, а начинает очень много беспокоиться, она начинает думать о себе, хорошая ли я мать, все ли я делаю правильно. И это в тот момент, когда включается родительская тревога, фокус с ребенка несколько смещается. Поэтому требуется много доверия к самим себе для того, чтобы вот эту любовь ребенку давать. Ну, этот кризис лица прибли지тельно от рождения до 2 месяцев. Дальше уже ребёнок осматривается и начинает развиваться э по намеченному графику, то есть там переворачиваться, садиться, вставать на ножки. А там особо одарённые делают первые шаги, говорят слоги, слова, и с таким багажом ребёнок подходит к следующему своему возрастному этапу, это к году. И там у него случается кризис одного года. Тоже кризис такой недостаточно э проявленный, э и э, о нём мне особенно много говорят, но он есть. А э, в чём он выражается? Э он выражается, во-первых, в позе мамы. Мама, которая приобретает ребёнка, который начал ползать, или ходить и что-то говорить, она приобретает либо тревожный, либо усталый вид на лице. И поза такая вот. Э, то есть вот сопровождение ребёнка таким образом на протяжении многих-многих суток, чтобы он никуда не влез, ничего не взял, потому что дети на этом этапе резко э теряют часть интереса к своим игрушкам и переключаются на э кисти, краски, кастрюльки, молотки, электроприборы и всё остальное, что можно трогать, лезать, хватать, использовать не по назначению. То есть это достаточно утомительный для родителей период и э знаменуется тем, что ребёнок вдруг обнаруживает, что он может существовать отдельно от мамы. Что он может добывать разные предметы, а э, непосредственно мама, а сам лично, вот он от полз, отошёл, и там есть предметы, он может их сам взять, а ему их никто не давал. и этот период характеризуется тем, что ребёнок начинает познавать мир очень активно. В его фокусе внимания оказываются предметы, много предметов, и он с ними начинает знакомиться. Но, конечно же, он ещё не знает, чем как надо пользоваться, поэтому он пользуется этими предметами неправильно. Он начинает их э пробовать на прочность, на вкус, на зуб. Мы видели наверняка многие такие картины, что вот сидит ребёнок, скажем, за столиком, и маниакально выбрасывает какую-нибудь кружечку со стола. Мама подбирает, а потом говорит: "Прекрати баловаться. Если ты будешь хулиганить, я у тебя её заберу". Но он не хулиганит, он он пробует этот предмет, он думает, как его можно использовать. Но не то, что он сидит и долго думает, но он пробует, пробует, слышит, стучит, это интересно. А и, э, на самом деле, это очень важный этап, потому что как раз происходит, как я уже сказала, разделение вот этого единого целого мама и ребёнок, и ребёнок впервые ощущает себя отдельно, совсем отдельно. Он вступает на эту первую ступень самостоятельности, потому что он может двигаться сам, он может даже что-то попросить, и он может сказать: "Дай". И восемь рук сразу дадут ему отрадасть то, что он попросил. И он понимает, начинает понимать, что он может сам взаимодействовать с этим миром. И как раз задача этого кризиса помочь ребёнку выйти на этот уровень взаимодействия с внешним миром посредством предметов, знакомство с предметами. И там происходит очень любопытная вещь э с точки зрения знакомства с этими предметами, потому что Э, сначала у него происходит, вот он, допустим, нашёлся сапожок. Вот он начал его разглядывать, думать, как его приспособить. Выяснил, что сапожком можно стучать, его можно напялить, может быть, там на голову, может ещё как-то. То есть происходит неспецифическое использование предмета. Он ещё не знает как. Потом, э, его научили, он начал пытаться напялить его на ножку этот сапожок. Но он ещё не умеет. У него ещё нет навыка. А следующий этап, он начинает оттачивать этот навык надевания сапога на ногу, отточил. Следующий этап, он может э переключиться с сапожков, скажем, на туфельки, с туфелек там на шапки. То есть он переносит вот этот новый навык на новые предметы и на новую э какую-то сферу, на новые пространства. А и следующий самый э такой э высокий уровень обращения с предметом для ребёнка, он начинает в это играть. То есть он начинает обывать куколок. Он, э, переходит от предмета, фокус его внимания с предмета перемещается на действие. И это действие ему показывает взрослый. Взрослый становится образцом этого действия. Он начинает видеть этого взрослого как отдельную самостоятельную личность. Но это уже происходит к 3 к 3 годам. и и об этом мы поговорим. То есть начало вот этого кризиса года, оно является началом такого славного пути перехода от знакомства к миру через предметы, к знакомству к миру, э с миром и с другими людьми через действия. И, соответственно, что же нужно родителям? Родитель должен, во-первых, опять же, набраться терпения и позволить ему маниакально швырять эту кружечку, обеспечив его небьющейся, видимо. Обеспечить, конечно же, безопасность в процессе познания этого мира и э дать ему образец того, как этим предметом надо пользоваться. Но э дать образец, научая, каким образом, то есть сначала совместные действия, мы его поём, допустим, из этой кружечки. Потом мы эту кружечку придерживаем, частично совместные действия. Потом мы уже просто показываем на своём примере, что из кружечки можно пить. А потом э говорим выпей из кружечки, словесное указание. И нам очень важно с ребёнком играть. Нам важно поить каких-то кукол, медведи, ещё кого-нибудь. И надо сказать, к этому будем ещё возвращаться, что игра это очень важно для детей. Может быть, никакого сюрприза я вам сейчас не открою, но на самом деле сейчас есть такая тенденция, что э детей надо много учить, образовывать. То есть когда ребёнок поступает в сад, он проходит некий экзаменационный уровень. когда он идёт в школу, конечно же, он проходит какие-то испытания. То есть мы в ужасе, чтобы у него жизнь удалась, мы его всячески научаем, и вот это научение, оно это двигает игру. А на самом деле, э, ребёнок развивается в большей степени во время игры. В игре очень много всяких функций, задач, и это помогает детям и разгрузиться, и научиться. э совершенно разным действием, поэтому играть с ребёнком очень-очень важно и полезно. А и хочу, наверное, привести пример, он достаточно драматичный, но показательный. Э, то есть находясь в клинике, э, работая в клинике, где лежали дети с онкологическим заболеванием в одной из палат, в одной из палат, а у ребёнка дошкольника я не обнаружила ни одной игрушки. Ребёнку было лет 5, э, и я спросила у мамы, а почему здесь нет игрушек? И она сказала: "А мы на войне, она они не играют". То есть, получается такой момент, что, э, у многих из нас есть восприятие, что игра дело праздное, что когда есть более важные вещи, э, не до игр. А вместе с тем, вот в той ситуации игра для ребёнка это и продолжение развития, это и не выпадение за обычного ритма жизни, насколько это возможно. И это, конечно же, эмоциональная разгрузка для него. Поэтому с детьми дошкольниками надо играть обязательно. И вот когда ребёнок поступает в школу и начинает ходить на ушах, Мы говорим, он, видимо, не наигрался. Когда он начинает приходить в школу, начинает маниакально там во что-то играть, мы говорим, он не доигрался. А имея в виду, что он не не занимался игрушками. Но часто бывает такая вещь, он что-то не успел доразвить с помощью игр в дошкольном возрасте. Мы слишком загрузили его занятиями до школы, и он пытается наверстать. И на самом деле, всем устроено таким образом, К счастью, к сожалению, но если мы что-то пропустили в своём развитии, мы это обязательно догоним потом. Если мы не наигрались до школы, мы будем играть во время школы. Если мы не не делали какие-то подростковые вещи в подростковом возрасте, э, возможно, мы это сделаем в 30, 40 или в 50 лет, и тогда это будет, возможно, не очень кстати. Вот. Но тем не менее, это такое небольшое отступление. И вот ребёнок, манипулировавший этими предметами, а пройдя вот этот путь овладения навыками, навыками, он перешёл к этому высокому уровню манипуляции с предметами, это как э повторение действий. как игра во что-то. Когда он начал брать за образец э действия взрослого, он увидел то, что взрослый это не приложение к предмету, что это отдельная личность, отдельный человек, отдельный человек. И, возможно, в этот самый момент ему пришла в голову мысль, если он человек, тогда я кто? Видимо, я тоже, и он начинает яростно отстаивать свою непередаваемую индивидуальность. и выдаёт нам проявление кризиса 3 лет. Яркий, впечатляющий, внимающий душу у родителей кризис. Когда ребёнок делает всё наоборот, он проявляет негативизм. Он не хочет делать то, что его просят, он проявляет упрямство. Он делает то, что его не то, что не просят, то, что ему не говорили никогда в жизни он проявляет своей воли. Он, э-э, может обозвать родителя, что особенно вызывает у родителей шок, потому что, доказывая свое «я», он должен, ну, надо сказать, как многие взрослые тоже делают, пытаться принизить того, кто рядом. Рядом родители. Он может сказать матери – это дура, и когда она встанет из обморока, она может вспомнить, что, возможно, это кризис трех лет. А, протестное поведение, диспотичное поведение, когда он крутит всей семьёй на одном пальце буквально. То есть, э, когда нельзя его не одеть, ни во что не ни причесать никаким образом, и это всё производит на родителей огромное впечатление. Это проявление кризиса 3 лет. А, в чём это суть? в том, что как раз вот э изменяются отношения со взрослым. Ребёнок отделяется, он хочет больше самостоятельности. Если хочется отделения, на чём проще всего отделиться? Когда взрослые люди разводятся, очень мало людей говорят: "Знаешь, давай разойдёмся и по-хорошему обнимемся и пойдём в разные стороны". Многие начинают ругаться, потому что на агрессии проще расстаться. Ребёнок вы делает то же самое. Желая делиться, он проявляет эту агрессию. Он проявляет вот эти неприятные какие-то качества, которые, на которые хочется сказать: "Уйди от меня". Ну, где-то он этого и добивается. И, э, несмотря на то, что он, э, настолько как будто бы не уважает взрослого, тем не менее, он постоянно держит его в фокусе внимания. и берёт его действия за образец, он постоянно смотрит. И задача этого кризиса для ребёнка как раз ощутить собственное я и увидеть это взрослого человека как отдельного человека, не как обслуживающий персонал, не как приложение к быту, а как именно отдельного человека, отдельной отдельную личность. Что же в этот момент делать бедным родителям? А, ну, во-первых, э, как мы называем этот кризис я сам. И да, этому стоит потворствовать. То есть ребёнку имеет смысл давать большую самостоятельность. То есть мы говорили про вот эти вот несчастные шнурки, которые ему хочется самому завязывать, но придётся. Придётся дать ему позволить это сделать самому. А и для этого нужно распланировать свою жизнь так, чтобы перед какими-то значимыми событиями, как выход в сад утренний, как еда, должен быть запас времени. То есть нужно пересмотреть свой график так, чтобы иметь перед выходом из дома хотя бы полчаса, чтобы сесть в углу, закрытюши и читать интересную книжку, пока он там учительно что-то сам пытается на себя надеть. Где взять это время? Совершенно неясно. Но очень здорово экономит время следующий пункт это избегать длительных переговоров и споров. А так как у нас есть идея демократичности, мы очень много объясняем своим детям, почему это надо сделать, почему этого не надо делать. И это имеет смысл для для детей более старшего возраста. Это не всегда. Но для маленьких детей длительные объяснения не приносят никакого результата. Они их не слышат. Они это слышат вот то, что мы называем там бла-бла, например. А они перенимают у нас одну у нас эту дурную привычку, и потом начинают сами с нами также длительно и бессмысленно разговаривать, разноёрствовать вовсю. Но наше объяснение, почему нельзя выбегать на дорогу, Потому что проедет машина, и ты попадешь под машину, и там тебе сломается ножка, и с этой ножкой мы поедем, это не нужно. Нельзя, просто нельзя выезжать на машину, точка. выбегать на дорогу, и точка. Почему нельзя надеть красную кофточку? Почему нельзя надеть красную кофточку? потому что её нельзя надеть по погоде, всё, точка. И не впускаться в пространные объяснения, хотя бы потому что это бесполезно, потому что дети этого не слышат, и это тратит очень много времени. Ну и плюс даёт вот эту дурную привычку к разнюрству. То есть объяснение должно быть очень ёмкие. И опять же, почему? Потому что мы должны твёрдо верить в то, что мы главные. Но ребёнку в этом возрасте уже полезно давать доступный выбор. Есть вещи, где ребёнку выбор давать нельзя. Нельзя сказать ребёнку: "Давай пойдём в поликлинику на прививки". Он скажет: "Нет". После этого мы берём зарядку и идём в поликлинику на прививку, на прививку. То есть обман по сути дела. И пустой вопрос. Ну спросить: "Ты хочешь надеть сегодня синие носочки или зелёные носочки?" Вот это можно. То есть давать выбор там, где его можно давать, там, где выбора нет, не надо. Мы сейчас идём на прививку, а потом мы идём гулять. Всё. А, когда дети начинают обзываться, э, это очень сложно, но очень важно не принимать это на свой счёт. То есть не надо думать, что ребёнок резко испортился, у нас теперь в жизни никогда больше не полюбит, что мы ничтожны для него личности. И это вызывает чувство вины и всякие другие неприятные ощущения, обиду, злость и так далее. То, что говорит ребенок в этом возрасте, достаточно просто пресечь, сказать, мы же его хотим воспитывать, сказать, что со мной так разговаривать нельзя и прекратить общение на какое-то время. Ну, моментально включиться, когда он перестал там орать и обзываться. Вот он замолчал во время вопли, чтобы перевести дыхание, а мы тут же вклиниваемся и говорим, как с тобой приятно общаться, когда ты не орешь. он начинает орать, мы выключаемся. И это называется избирательное игнорирование. Есть вопли, есть э такое неприятное поведение, которое призвано вывести нас из себя, привлечь внимание, э и такое поведение стоит игнорировать. Потому что оно не полезно для самого ребёнка, потому что оно бесполезно. А есть вещи, которые нельзя игнорировать. Когда он влезает на окно, это нельзя игнорировать. а когда он бьётся истерики и мы видим, что он не ушибётся, это надо игнорировать и ждать, пока он замолчит, но держать ухо на востро, потому что когда он замолкает, мы должны тут же включиться. То есть таким образом мы делаем профилактику вот этих вот воплей для привлечения внимания. А и параллельно с этим мы не только игнорируем, в этом возрасте очень важно использовать позитивное подкрепление. То есть мы начинаем формировать у ребёнка представление о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Если мы делаем, если он ребёнок делает что-то, что нам нравится, мы должны ему об этом сообщить. Мне очень нравится, как ты сегодня себя ведёшь, ну, там, более конкретно, там, как ты уложил мешок спать, как-то сам надел носочки, как там ещё что-то. И в этом возрасте особенно мы подчёркиваем то, к чему он стремится к самостоятельности, хорошей самостоятельность. Какой-то умеется ты сам почистил зубы, ты сам убрал свою чашечку в посудомойку. Потому что проблемы плохого поведения ведомы говорим, что он кричит, потому что требует внимания. Она решается как раз вот этим моментом. Многие из нас заточены на то, что на нас обращают внимание, когда мы плохо себя ведём. Потому что у многих из нас есть идея ещё там от бабушек, прабабушек, если что-то хорошо, чтобы об этом говорить. Вот, поэтому дети вызывают внимание как раз плохим поведением. Мама сидит в телефоне, папа сидит в компьютере, А если ребёнок будет листать книжку, но ни на него никто не обратит внимания. Если он будет выливать чернила на ковёр в этот момент, все бы моментально побросают свои гаджеты, и он это выучивает очень хорошо. Вот очень полезно, когда ребёнок ведёт себя плохо, но безопасно, на него не обращать внимания. Если он ведёт себя хорошо, культурно листает книжку, хорошо побросать свои гаджеты и сказать: "Какой чудесный ребёнок! Ты сам листаешь книжку. Давай сделаем это вместе". И он понимает, что имеет смысл вести себя прилично. И опять же играть. Э в этом возрасте игра имеет не только научающее э значение, это ещё и способ релаксации, отыгрывания какого-то неприятного эффекта, потому что Э, например, э, взрослые, когда пережили что-то неприятное, они идут к друзьям, подругам или там к психологам, например, рассказывают, им становится полегче. Дети так себе не ведут. Я ни разу не видела, чтобы дети сидели в песочнице и рассказывали вообще про родительский волюнтаризм. Они начинают играть. Они начинают ставить в углы своих мишек там, кошек каких-то. они начинают размахивать какими-то воинственными игрушками. А и если ребёнок ведёт себя очень агрессивно во время игры, родители это часто пугают. А и они думают, что у нас растёт дурной ребёнок, который играет в дикие игры, вот эти динозавры, кошмарные всякие. На самом деле, ребёнок отыгрывает то, что у него внутри неприятно сидит. Когда он это отыграет, он в это поиграет, у него станет это в меньшее. Я помню, был случай на вот этот наш ужасный трагический эпизод, когда был захват школы в Беслане, если помните. И дети после этого захвата лечились в Москве часть детей. И я помню, что в отделении травматологии лежало много этих детей, они всем отделением играли в захват заложников. И мама были в шоке, они кричали: "Как вы можете? Вы же там были, вы же видели, как?" А, это всё болезнью, на как это, как вам было плохо, прекратить немедленно. Но дети их не слушали, они играли, играли в течение нескольких дней. И на самом деле, это было как раз то, что вот и должно было происходить. В то время, когда взрослые рассказывали, как это было тяжело, дети в это играли. У них нет структуры такой, которая позволяла бы им об этом рассказать, они в это играли. и прекратили играть практически опять же всем отделением, когда видимо это всё выплеснули. Вот, поэтому не забываем про а э, игры. И кроме того, в этом возрасте становится актуальна игра, которая помогает насытить э как раз вот вниманием, хорошим родительским вниманием ребёнка и позволить ему полегче перенести этот кризис. То есть мы начинаем играть с ребёнком в игру, в которой он является главным. Э-э часто возникает вопрос: как играть? Я не знаю, я не могу придумать сюжет. И не надо детям самим придумывать сюжет. Мы садимся рядом, и мы смотрим, что делает ребёнок. И в этот в этот момент наше внимание всё на нём. Он взял э кубик, мы говорим: "Ты взял кубик". Он поставил несколько кубиков, мы сказали: "Ты построил чудесную башню, какой ты молодец, я тоже построю такую же, но немножко ниже". То есть когда мы уделяем столько внимания за ребёнком, следуй за ним по пятам, он понимает, что во-первых, он в центре внимания, мама постоянно говорит о нём, мама постоянно смотрит то, что он делает, или папа. А и он понимает, что он вообще суперскиперень, потому что родители играют в то, что придумал он, и постоянно хвалят это. То есть он делает что-то очень хорошее, и у него растёт самооценка. Ну и ещё ко всему прочему, родитель постоянно болтает, и это хорошо для развития речи, когда постоянно он слышит какую-то речь. То есть, э, вот ещё такая функция игры может быть. Ну, преодолели вот этот кризис 3 лет. Э, происходит всяческая детская жизнь, меняются группы детского сада. А неизменно идёт школа, ребёнку вот оно около 7 лет, и происходит откуда не ждали вот этот кризис 7 лет. А на самом деле, о нём говорят не очень много, но не заслуженно, потому что это очень сложный период для ребёнка, потому что в этот период для него складываются три кризисные ситуации. Э проявление этого кризиса такие, что Ребёнок становится почему-то каким-то противненьким. Он был такой милый, у него были ямочки, он как-то вот мило себя вёл, какие-то говорил вещи забавные. И тут он становится каким-то вот таким гадким утёночком. Он строит рожи, откривляется. А какой-то вот он не такой становится. Потом он склонит что-то обижаться, куда-то уходить, сидеть, не говорить, что с ним происходит. э мы видим по серии непосредственности, был такой маленький милый, стал какой-то вот не как будто не знает, куда свои руки ноги тевать. Он кривляется и появляется вот этот симптом горькой конфеты, когда у ребёнка э появляются всякие внутренние переживания, но он их не готов показать окружающим. Он делает вид, что всё нормально. Ну чтобы сделать вид, что всё нормально, он уходит, он замыкается, он не делится. И для нас, конечно, это неприятно и неожиданно, потому что он ударял коленочку, и бежал к нам. А сейчас вот он ударил эту коленочку и ушёл с кривым лицом, и сказал, что всё хорошо. Вот возникает мысль у нас, что неужели он нам не доверяет? А это такие проявления симптомы этого кризиса. И на самом деле, это связано вот первая кризисная ситуация этого момента, то, что у него появляется внутренняя жизнь, личные переживания, и он их начинает осознавать, что они у него есть. Он понимает, что он уже не ребёнок, но как вести себя не как ребёнок, он ещё не знает. Из старой шкурки вырос, в новую ещё непонятно, как её надеть, каким быть, как себя вести. и чтобы найти вот этот вот образ нового поведения, он начинает смотреть на социальное окружение, кто как себя ведёт и понимает, что все в этом мире чем-то занимаются. Там кто-то пожарный, кто-то учитель, кто-то школьник, и он думает, чем бы вот мне это заняться, с тем, чтобы иметь вот этот внешний облик, как-то кому-то примкнуть. И самое, конечно, для него приближено социальная роль, который ему э предлагается жизнь её это жизнь школьника. И задача для ребёнка в этот момент как раз перейти от этой детской беззаботности к более взрослой позиции. Ему нужно встроиться в социум, а чтобы встроиться в социум, нужно соблюдать правила. Много из того, что можно было маленькому, уже нельзя более подростку. И для него болезненный вот это вот осознание, вот этот вот переход Но школьная жизнь она тоже, в общем-то, имеет свои сложности. А, да, конечно, в общем-то, он понял, ему купят форму, он, ему купят портфель, он пойдёт в школу, и что дальше? И здесь у нас встаёт второй кризисный момент. Это начало школьного обучения. И здесь на первый план выходят проблемы не столько интеллектуальной готовности к школе, хотя это тоже очень важно. но и э психологической готовности к школе. Потому что ребёнок должен уметь э не только писать и считать, но он должен уметь э общаться со сверстниками. Он должен э соблюдать правила, он должен учиться соблюдать эти правила. А э, он должен э себя как-то контролировать, чтобы высиживать урок. чтобы слушать учитель, чтобы выходить вовремя на перемену и с перемены, и он должен уметь ставить цели, несмотря на все соблазны жизни. То есть он должен понимать, что вот сейчас я приду домой, там погуляю, поиграю и сяду делать уроки. И я сделаю сначала это, это и это, а потом я уж смогу гулять. Это очень сложно, это вообще сложно, а для маленького ребёнка тем более. То есть вот этот вот спектр, чего он должен уметь к школе, и как раз означает психологическую готовность к школьному обучению. В данный момент сейчас, на самом деле, не очень многие дети могут похвалиться тем, что они обладают вот этой вот готовностью к школьному обучению. И это большая проблема. И он должен быть, кроме э всего прочего, мотивированным на это обучение, он должен понимать, зачем ему это. Потому что та мотивация, которая ему предлагается, она, в общем-то, ребёнка скорее отпугивает. А почему сейчас очень многие дети не стремятся в школу? Потому что, как я уже говорила, идёт вот это вот э настойчивое их обучение с детского сада. им говорится, что ты должен, должен, должен это выучить, и на пороге школы мы родители говорят: "Значит так, ты должен хорошо учиться, а, для того, чтобы получать хорошие оценки, чтобы получить хороший аттестат, поступить в очень хороший институт, и тогда после хорошего института тебя возьмут в приличное место, и ты тем дорастёшь до вице-президента". Хочешь в школу?" Он говорит: "Нет. потому что ну, это ужасно, в 7 лет думать о том, как быть вице-президентом компании это очень страшно. Поэтому такая мотивация для детей не подходит. Э, мотивация красивый портфель работает, ну, недолго. Э, поэтому, в общем-то, очень важно эту новую мотивацию выработать. И третий кризисный момент, который приходится на этот период это как раз э то, что э это кризисы для семьи тоже. ребёнка выходят в школу, и сейчас весь мир во всей красе увидит продукт семьи. То есть школа это первое настоящее предъявление главного продукта семьи ребёнка. И, э, родителям это страшно, потому что, как они говорят, а как ты себя ведёшь, что о нас подумают? Вот он пошёл в школу и ведётся там кое-как. Вы, родители, есть идея, вы дали обществу плохой продукт. Сейчас про нас будут плохо думать, и они начинают помогать ребёнку учиться очень сильно. Они начинают заполнять тедневники. Они начинают контролировать его уроки, потому что учительница скажет, что родители не досмотрели. А там, когда конкурс детских поделок, например, э, вся семья клеит Тадж-Махал все все выходные, потому что нужно же превзить миру продукт, показать, что мы молодцы все вместе. А и на этом празднике жизни ребёнок, оказывается, сбоку. Он совершенно не понимает, зачем ему эта школа и зачем ему это обучение. Он отлично понимает, что он не должен позорить родителей. Вот максимум понимания. Учиться хорошо в школе, чтобы чтобы не позорить родителей это, наверное, неплохая мотивация, но в жизни не очень пригодная. Потому что потом, когда он начинает быть вице-президентом, он говорит: "А это хотела мама". Об этом мечтал папа, но зачем это мне? И тут у него начинается, как я уже говорила, кризис подростковый, пришедшийся на 40-45 лет. Ну это уже позже, об этом видим в каком-то другом рассказе. То есть мы видим, что у ребёнка личностная перестройка, у ребёнка идёт подготовка к школе, и у семьи кризис. Всё сложилось. Как же быть? Как же быть родителям в этой ситуации? Ну, во-первых, если говорить о внешних проявлениях, то набраться опять же того самого терпения и избирательно игнорировать его дурашливость. А постараться это не замечать, постараться не заострять на этом внимание. Почему? Потому что опять же, во-первых, мы даём таким образом негативное подкрепление. Мы обращаем на себя внимание, когда ты строишь морды. И э таким образом ребёнок получает инструмент, что ему делать, когда на него никто не обращает внимания строить рожи. И э вот мы знаем, наверное, есть в каждом классе ребёнок-клоун, который э всех веселит. Вот тот ребёнок, который хорошо усвоил, что быть клоуном это значит быть в центре внимания. Поэтому избирательно игнорируем. И, конечно же, наряду с интеллектуальной готовностью к школе, уделять внимание э психологической готовности, то есть э учитывать те момента, о которых мы сейчас с вами говорили. А во-первых, важно научить ребёнка соблюдать правила. Э, каким угодно образом. Пошли с ним гулять, говорим вслух: "Сейчас мы стоим на переходе, потому что красный свет". потому что такое правила. А вон та вот бабушка пошла сейчас на красный свет. Это бабушкино личное дело. Правило такое, что мы стоим, и ждём зелёный свет. Игры всякие э настольные, которые имеют правила, э тоже хорошо формируют это представление. И у ребёнка также должны быть домашние обязанности. Э по каждому возрасту свой спектр. То есть это тоже формирование представления о том, как надо себя вести. А пока маленький, пусть делает что-то доступное, но обязательно пусть делает. И здесь такая двойная польза. С одной стороны, ребёнок учится соблюдать правила, а во-вторых, мы растим себе чудесного помощника и облегчаем себе жизнь в старости. А также стоит уделить внимание формированию адекватной учебной мотивации, то есть забываем скрепя сердце про вице-президентов, э, думаем, не заняться ли нам этим самим, а ребёнок пусть учится. Э, считается самой адекватной учебной мотивацией это стремление узнать что-то новое и интересное. То есть, э, здесь, конечно, это сложная задача, потому что школьные программы далеко не всегда заточены под поддержку такой мотивации. чтобы ребёнок пришёл в школу домой сказал: "Мама, я узнала что-то новое интересное". А, но стремимся. Поэтому подсовываем всякие книжки, фильмы, идём гулять и говорим: "Помнишь, на окружающем мире тебе рассказывали про этот цветочек? Вот он и цветочек, он не нарисованный, он есть в настоящем мире". Пошряем а, его всякую познавательную деятельность. И э в этом плане, как ни странно, мне вот тут очень понравился сериал Фиксики, который в доступной интересной форме детям рассказывает про разные вещи, которые не могутsъ поставиться к окружающему миру. Для младших э, школьников очень важно те знания, которые они получают, сопоставлять с тем, что их окружает. То есть если это будет э, что-то умозрительное, и мы эти знания будут как шум прибоя, и будет им не интересно это, Поэтому им очень важно вот-то научился складывать 3 плюс 2. Смотри, вот здесь монетка 2 рубля и три монетки по рублю. И на это мы можем купить практически ничего или вот я сейчас добавлю и купим что-то. Вот. Ну он должен это чувствовать. А и, конечно, нам имеет смысл помогать ребёнку осваиваться в роли школьника и, э, самое главное, осознать то, что это его ответственность. Вот это самое сложное. Э, как освоиться в роли школьника. Ну, во-первых, отнестись с пониманием к тому, что это очень сложно. Потому что бывает такая вещь, ребёнок приходит в первоклассенька в школу и начинает бегать по периметру квартиры, включая потолок. И родители говорят: "Как ты себя ведёшь? Ты же уже школьник, ты должен вести себя прилично". Но на самом деле, он полдня соблюдал правила, скрепя сердце, души и все свои руки, ноги. Дома ему хочется расслабиться, позволить ему вот выделить в режиме момент, когда он будет ходить на ушах. Разрешить ему это. И э бережно, и плавно приучать его к порядку. в школьной жизни, э, желательно не допускать высказывания что-то твоя Мареван на дура и она неправильно говорит, потому что для младшего школьника, э, личность учителя, первого учителя, она ознаково и важной, её важно слушаться. Поэтому когда ребёнок слышит, что Мареван не права, у него возникает конфликт в голове. Вот вот этого и избегать имеет смысл. И принять ответственность То есть у родителя должна быть роль сопровождающая, контролирующая, но не замещающая. Родитель по возможности не должен приводить за разные части тела ребёнка к школьному столу, к письменному столу, чтобы делать уроки. Он должен сказать ему, что вот в это время ты делаешь уроки. Задать жёсткие рамки, задать рамки, но не делать вместе с ним за него, то есть не отнимать с него эту ответственность. Задали эту поделку, пусть он криво косы её склеит сам. Э-э по возможности, чтобы он понимал, что это его дело. То есть в первых днях учебных он должен понимать, что он в первую очередь отвечает за это сам. Родители будут помогать, конечно, же не отказывать в помощи, но ребёнок должен знать, что это его обязанность. И если он что-то не сделает, это будут его неприятности. И это неприятно болезненно, потому что мы знаем, что ребёнок наш продукт, и мы должны предъявить его миру. Но это необходимая вещь. Те дети, которые не прошли вот этот этап, они волочимы родителями по жизни до окончания института, а то и дольше, потому что у них не потому, что они дурные дети, не потому, что они глупые дети, а потому что вот эта ответственность за своё дело она не сформирована, к сожалению. Поэтому с первого дня начинаем ему эту роль передавать. Мы помним, кризис это путь к самостоятельности, к независимости. Ну вот ребёнок учится, учится, ему наступает 10, 11 лет, 12, и мы, конечно, уже подготовлены. Мы знаем, что в этом возрасте дети начинают вести себя очень по-разному, и даже начинаем спрашивать: у "Детей, начался ли у него этот подростковый период". Мы волнуемся, мы боимся, потому что мы видим подростков на улице и у друзей. И мы понимаем, что это ужасно. Мы начинаем думать: "Не курит ли он там? Не пьёт ли? Ещё что-то не делает?" И э так или иначе замечаем все эти прекрасные проявления, все сразу по очереди некоторые из них, но тем не менее. Э мы видим, что ребёнок стал более раздражительным, э, более чувствительным. Обычно это называется слово тебе не скажи. Э, он недоволен собой, он ищет всякие прыщи, ему не нравятся глаза, нос, уши, волосы. А, в принципе, много чего мне нравится. А он ведёт себя как трёхлеток, строго наоборот, часто. Э, при этом испытывается чувство одиночества и непонятости. Опять же, не все по головному, но вот это то, что случается. То, что меня никто не может понять, и никто не может э поддержать. Я один в этом мире совершенно. возникает протестное поведение, то есть я буду делать всё наоборот. Что мне выскажете, я сделаю ровно наоборот. Часто это бывает не спланированные акции, а скорее такая неосознаваемая, под как будто под влиянием каких-то сил. Э, появляется склонность к риску, к экспериментам. На самом деле, э, это вот феномен подросткового возраста. И недаром так многие родители волнуются по подростковых суицидов, потому что действительно этот возраст наиболее э уязвим в этом плане, потому что у подростков э со стремлением попробовать расширить свои границы снижается чувство безопасности. И, как говорила одна психиатр, практически у каждого подростка есть суицидальные наклонности, и когда ей стали возражать и говорить, что Ну как же так? А вот у меня никогда, и у меня никогда она сказала: "Мы обе без шапки ходили". То есть взрослый человек понимает, что э это может вылиться в какие-то последствия. Подросток э, что обычно говорит? Он говорит: "Да ничего не будет. Все ходят и ничего не бывает. У меня ничего не будет". Вот. Поэтому э есть такой вот опасный момент. А появляется агрессивность как будто немотивированная. Конечно же, начинается любовь в разных её проявлениях. И опять же, вот это трёхлеточное критическое, сверхкритическое отношение к родителям. А потому что опровергается буквально всё то, чему родители учили, учат, а объясняют, рассказывают, всё не то, всё не так, и сейчас всё по-другому, вы устарели, ничего не понимаете. И на этом фоне предпочтивается компания сверстников. То есть возникают группы, возникают э сообщества, э которые в которых милей приятнее, чем с родителями. Родители это всё переживают. А в чём суть вот всех этих проявлений? Во-первых, э этот кризис осложнён тем, что происходит мощная физическая и гормональная перестройка организма. Подростковый организм очень хрупок. Очень многие подростки жалуются на усталость, на истощаемость, потому что вот эта вот внутренняя перестройка, она действительно требует очень много сил. Э, гормональная перестройка у всех происходит по-разному, и поэтому, как мы знаем, гормоны способны оказывать влияние на наши обменные процессы. на наше настроение. Вот у подростка это происходит. У кого-то это происходит более плавно, а у кого-то в виде взрывов, в виде бурь таких гормональных. И, конечно же, странно ожидать, что это не отразится на поведении. Но если, допустим, у взрослого человека по каким-то причинам случается гормональная перестройка, он имеет достаточно, наверное, сил для того, чтобы это удерживать в узде более-менее. А у подростка всё из-за того, что момент кризисный, перестроечный, личностная перестройка ещё происходит. Ему сложнее удерживать своё поведение, которое болтает под влиянием вот этих гормональных бурь. То есть два в одном: внутренняя личностная перестройка, пересмотр ценностей и э физическая перестройка. А внутри что происходит? Э очередной этап осознания себя, и осознания себя по-новому. И остро возникает необходимость парироваться, отделиться от родителей, и это имеет свой смысл, потому что тогда это уже не очень ребёнок, он уже готовится выйти в самостоятельный мир. начинать заниматься какой-то более взрослой деятельностью, чтобы быть более взрослым, он должен быть самостоятельным, он должен выйти из-под опеки родителей. А он начинает смотреть, что за люди есть ещё, и обнаруживает либо э своих сверстников, либо э какого-то значимого взрослого. Не редко в поле зрения подростка оказывается какой-то учитель, например, особенный. э руководитель секции или ещё кто-то, другой значимый взрослый. То есть начинают прислушиваться к другим людям, и родители, конечно, это очень обижает. Ты больше слушаешь своих подруг, чем свою родную маму, говорит мама, например, с обидой. Но, к сожалению, наверное, это неизбежно. А вот эта вот внутренняя тенденция к тому, чтобы отделиться, она очень часто э выражается в нешности. То есть пирсинки, татуировки, дреды, даже всё что угодно. Там особая одежда, э, и когда родители говорят: "Посмотри, на кого ты похож". Кем мы ребёнка говорит? Ну зато я не такой, как все. Зато я отличаюсь. Посмотри, все в метро едут в майках, а я еду в драной майке, например. Я отличаюсь. Но если нам повезёт, и мы найдём место, где куда едет этот подросток, мы обнаружим там очень много народу в таких дранных майках. То есть вот он этот парадокс: не быть таким, как все, но принадлежать к группе, где все так ходят, где мой внешний вид является пропуском в эту группу и знаком того, что я с ними. А, то есть вот это вот Парадоксальная вещь, одна из парадоксальных вещей, которыми наполнен подростковый возраст. И, конечно, этот возраст напоминает качели из плохого настроения в хорошее, от одиночества э к общению плотному со сверстниками. Но, конечно, наиболее страдающая сторона это родители, потому что главная задача этого периода отделиться от родителей, э, но не это не самоцель от родителей. Главное прибиться к самому себе, понять, кто я сам такой. Но вот это стремление обрести свою собственную индивидуальность осложняется тем, что навык самостоятельности не сформирован. То есть если предыдущие кризисы прошли не очень благополучно и или ребёнок был сильно опекаем, он ещё не очень умеет, он ещё не очень знает, как общаться с другими. Он ещё не очень знает, как обеспечить себе эту самостоятельность. Но здесь есть ещё один такой достаточно засадный момент, как и в случае кризиса 7 лет, это то, что подростковый кризис совпадает с семейным кризисом этого этапа. То есть подростковый кризис является сложным моментом для всей семьи, потому что семья оказывается перед фактом: сейчас мой ребёнок вырастет и покинет мой дом. Я к этому готов или не готов? В чём может быть заключена неготовность к этому периоду? Ну, допустим, представим такую нерядкую ситуацию, когда у пары рождается ребёнок, и то ли их родители научили, то ли ещё по каким-то причинам, но ребёнок становится центром в семье. А когда ребёнку уделяется слишком много внимания, очень много внимания, родители забывают о себе, забывают о своих делах. Всё на алтарь детства. В этот момент э родительство отодвигает супружество. Родители так плотно заняты ребёнком, что им не до того, чтобы поддерживать свой брак именно э как сообщество мужа и жены, а не как только родители. Получается очень интересная схема, когда семья держится мама, папа, ребёнок. Вот они таким прочным треугольничком существуют. э разговаривают про ребёнка, занимаются делами ребёнка, и когда он должен сейчас вырасти и покинуть семью, и тогда что с этим треугольничком будет? Здесь связь нарушается, становится такая вяленькая. Всё было заточено на то, чтобы заниматься ребёнком, и если он сейчас уйдёт, мы друг с другом чем будем заниматься? И тогда надо его удержать. Другой момент. Если, допустим, э, мама или папа вкладывали все свои силы, благородно самоотверженно вкладывали свои силы в детей, э, то, возможно, они в этот момент, э, не очень занимались своими личными делами, карьерой, там какими-то продвижениями, налаживанием связей и так далее. Ребёнок должен уйти из дома, а у меня и карьеры. не друзья, ничего нет, чем я буду заниматься, совершенно не ясно, его надо удержать. И, конечно же, это планирование не происходит долгими зимними вечерами, что как бы нам сделать, чтобы его не выпустить. Это, конечно, происходит на скорее таком подсознательном уровне, когда родители интуитивно пытаются удержать, объявить ребёнка неспособным, да ты тебе не получится, да ты ничего не умеешь, э-э, -да куда тебе? Да ты вообще, ты что, ты пьёшь? Ты пьёшь, ты алкоголик, идём к наркоклинику. Очень удобная вещь, кстати, для семьи, условно удобная. Когда вот такая печально удобная, когда у ребёнка формируется зависимость. А, у ребёнка стремление к сепарации к отдельности. Его под влиянием этих причин не выпускают. Какая очень удобная лазейка. Я пойду напьюсь, и в этом своем алкогольном опьянении я буду как в домике. Вы не хотели, чтобы я не пил, а я напился, я не послушался, я вольный и самостоятельный парень. С одной стороны. Но с другой стороны, подросток-алкоголик – это объект прочной заботы. неустанной заботой. Его нужно лечить, за ним нужно следить, его нужно контролировать постоянно. И получается два в одном. У подростка есть впечатление, что он самостоятельный и вольный, а у семьи остаётся объект для заботы, и тогда можно не заниматься браком, можно не заниматься работой. Нужно заниматься вот этой проблемой. И это опять же не планированная акция. Это скорее то, что складывается, но вот механизм зачастую бывает именно такой. То есть это семья, которая не в состоянии выпустить подростка из семьи, который страшно больной, непонятный и совершенно неясно, чем заниматься без него. А, но есть, кстати, вот такое наблюдение у меня, когда топостум приходит на приём семья, э с подростком и жалуются, что подросток ведёт себя дома очень диспотично, что он обзывает родителей, что он э ведётся нагло, что по дому ничего не делает, что такой прямо очень-очень трудный подросток. А и когда начинаем разбираться в этой ситуации, выясняется, что у такого подростка, как правило, нарушены отношения со сверстниками. То есть здесь получается такая интересная взаимосвязь: чем более подросток э нахально и диспотично ведёт себя э дома, чем более тем более бесцеремонны, тем более сложны и несформированы у него отношения со сверстниками. Здесь механизм, мне думается, такой, что э родители это те люди, которые обучают всему ребёнка, и в том числе тому, как общаться с другими людьми. Если ребёнок, ну, начиная с своих 3 лет, привыкает к диспотичной манере общения, а э, и практикуют это дома и добивается успеха, когда он говорит матери что-то грубое, и, в общем-то, мать, конечно, расстраивается, но делает, а э, у ребёнка складывается представление, что это имеет смысл делать, потому что это работает. Мы все делаем только то, что работает, как правило. А, когда он попадает в компанию своих сверстников и, может быть, пробует проделать нечто подобное, ему сообщают, что так делать не надо и с ним не будут общаться, в той или наи степени мягкости или грубости. У него там не получилось, он пришёл домой, как же там так не получилось, попробовал дома ещё раз. Снова грубо сказал, потребовал, сработало. Пошел туда, не сработал. И там получается такой замкнутый круг, потому что у ребенка растет еще подростка раздражение на родителей. Выникает злость. Во-первых, потому что как же так с ними это работает, а там не работает. А во-вторых, подростковая тенденция, с которой ничего нельзя поделать. Любой подросток имеет внутри и внутри глубоко тенденцию к тому, чтобы отделиться. Если не получается, он начинает злиться. с лица прежде всего на кого? Конечно, родители, на тех, кто рядом. На родители, в общем-то, все шишки э падают, как правило. Вот, и поэтому, э, вот эта взаимосвязь, она очевидна. Чем более запутанные, неприятные отношения с родителями, тем более сложные отношения со сверстниками, тем они больше не складываются. Вот. И это вот такое наблюдение, замечание. И э задачи вот этого кризиса заключаются в том, чтобы научиться стать самостоятельным и перейти от зависимого детства к более ответственной взрослости. Именно не своевольной взрослости, я делаю то, что хочу, а не то, что делают родители. Подростки это используют, потому что это создаёт иллюзию самостоятельности, но не истинную самостоятельность. Именно к ответственной взрослость, то есть умение принимать ответственность за последствия своих поступков. Поэтому, э, если резюмировать всё сказанное, что же делать родителям, которые оказались а в ситуации, когда у них есть, э, подросток в семье, бунтующий подросток или несчастный подросток, какой угодно. Ну, во-первых, А ситуация воспитания подростка напоминает торговлю. Подростки требуют всяческих прав, много прав: приходить поздно, ложиться не вовремя, надевать всё, что хочется. Но все права должны быть взвешены и обменены на обязанности. Нет прав нет обязанности, нет прав. Да, ты можешь прийти сегодня не в 10:30, а в 11, но У этого следующее есть э ограничение правила пункта. То я должна знать, где ты, ты должен позвонить. Вот эти вот не соблюдаются, приходишь тогда в 10. А торг здесь неуместен со стороны подростка. Мы создаём жёсткие рамки. То есть мы на каждом этапе взросления ребёнка задаём рамки. Сначала эти рамки маленькие, потом эти рамки должны расти. последствия. Это вот э должны быть, я не знаю, то есть пункта это не вижу. Обязательно должны быть последствия. Он, если он приходит пол-одиннадцатого, он должен понимать, что за этим последует нечто, что ему не понравится. Опять же, рамки, обязательно рамки. Рамки не должны быть для маленького ребёнка слишком широкие. э, то есть, э, в том, о чём мы говорили, возлагать ответственность э на детей за происходящее, с ними советоваться, делиться от слишком широкие рамки. Вот когда ребёнок рождается, ему уютно в маленьких люлечках. А потом ему там становится неприятно, у него руки, ноги не помещаются. Вот ребёнок растёт, рамки должны увеличиваться. У подростка должны быть широкие рамки, но и обязательно должны быть пришел не пришел не предупредил не сказал потом ты не идешь или потом ты лишаешься или потом на ну все что угодно на что что работает в вашей семье но если говорить о ограничениях в общем-то многие родители говорят на него никакие наказания не действуют мы как говорим что мы у тебя отнимем сейчас с планшета он скажет ну и что ничего страшного я легко проживу без этого и что же делать и Ну, мне кажется, самое полезное у детей это брать вообще всё изначально и выдавать в качестве награды. Ты сделал хорошо, ты это получаешь. Ты сделал уроки, ты имеешь право играть. А ты не сделал уроки, ну, у тебя прежде не остаётся ничего. Так что выбирай сам. А и у подростка то же самое, то есть постоянная постоянная торговля. Я помню, что у меня на приёме была семья с подростком, и подросток очень хотел ездить на мопеде. И это был очень мучительный приём, потому что эти правила были на двух листах, что обязуются родители, что обязуется подросток, это была подпись, это было число, это был договор о намерениях, и они, в общем-то, тщательно следили, чтобы всё это было э соблюдено. А если мы говорим о том, что нам сложно отпустить нашу кровиночку, то очень важно разбираться почему. Что будет, если он станет более самостоятельным? Кто-то говорит, что тогда мне нечем будет заняться, честно и откровенно. Кто-то думает про себя, что я буду делать с мужем, если он будет в отдалении. Тогда мы начнём, видимо, ругаться, это не нравится. А или ещё что-то. То есть обязательно ответить себе на вопрос, что меня пугает, что будет? с ребёнком. Первое, конечно, что придёт в голову это он же не справится, он погибнет, он совершенно такой не самостоятельный и беспомощный. Тогда встаёт вопрос, как ему сейчас помочь стать и тем более самостоятельным, он вверста дефицит навыков. И опять же расширять сферу своей деятельности, свободную отопеки ребёнка это мы готовим себе платформу на тот период, когда всё-таки ребёнок вырастет и будь с более самостоятельный или вообще уйдёт жить отдельно в свои взрослые годы. И нам тогда будет чем заняться. Это с одной стороны, а с другой стороны, когда у нас есть и свои дела, мы больше уважаем дела другого, в данном случае подростка. И опять же, тогда у нас остаётся меньше времени для того, чтобы надоедать своей опекой, когда у нас есть свои дела. А совершенно бесполезно конкурировать с друзьями-подростками. Просто бессмысленно. Когда мы скажем, что твой Вася нам не нравится, Вася станет лучшим другом. То есть, э, конкурировать с друзьями, оно, скорее всего, не вредно, но оно абсолютно бесполезно. Имеете ли э вы силы достаточно для того, чтобы тратить на бесполезное столько времени и усилий? То есть это просто бессмысленно. А важный пункт не пытаться смягчить последствий э его каких-то непродуктивных, неправильных, деструктивных действий. То есть бывает так, что подросток полночи сидел в компьютере, а утром он пропал проспал в школу. И, в общем-то, более-менее порядочная мать пишет записку той же Маре Ване, что У Петя насморк, и поэтому он придет к третьему уроку. Или не придет вообще, или еще что-то сделать. Вот здесь нужно забыть о том, что любящая мать, и пусть Петя сам идет и разбирается с Марьей Ивановной, почему он опоздал. Здесь, конечно, очень важно иметь школу, которая умеет накладывать эти ограничения на детей, а не на родителей. Здесь имеет смысл, наверное, даже вступать в разговор с учителями и говорить, что вот по поводу претензий, а, не ко мне я больше их не принимаю, вот к Пети, если возможно. По поводу его опозданий все наказания ему, они мне звонить. Э, то есть все должны понести наказание, какие-то последствия тогда получаемые им собственнаручно. То есть не пытаться смягчить. Это не про то, что бросить его на произвол судьбы, это как раз про то, что ответственность формируется именно таким образом. Мы начинаем делать что-то, когда понимаем, какие у этого будут последствия. Если мы не хотим плохих последствий, мы не ведём себя плохо. Если мы хотим хороших последствий, мы ведём себя хорошо. И если мы будем постоянно ребёнка уберегать от последствий, он никогда не поймёт, зачем. Мы ему ту или иную вещь запрещаем, если мы будем его отодвигать и защищать от этого. И поэтому очень важно начать формировать вот эту ответственность за безопасных ситуаций. Не когда ему грозит какая-то опасность серьезная, а именно вот в таких мягких более-менее происшествиях. А при этом очень важно препятствовать неуважительному обращению с собой. Это тоже очень важная рамка, которая, во-первых, э важно для нас, как для личностей, а во-вторых, это важно для ребёнка, потому что э он должен иметь образец того, как можно и нельзя общаться с людьми. И здесь, э, можно сказать, что у меня всё равно не послушайте, если ему надо обзываться, он будет обзываться. Но реакцию выдать смеё обязана. Опять же, со мной так разговаривать нельзя и уйти из общения. Бывают всякие тяжёлые случаи, когда подростки даже дерутся с родителями, но максимально уходить из такого общения, просто прекращать, не уговаривать, не в спорить, не вступать в драку там, в перепалку. Со мной так разговаривать нельзя. Всё, точка. Ушли. И, конечно же, не терять контакт с подростками очень важно. То есть, э, конечно, много где рекомендуется разделять интересы подростка, интересоваться его субкультурами, э, его компьютерными играми. Ну, если есть возможность, ну, поинтерес... можно поинтересоваться, конечно. Но самое главное не э не то, что я тоже сейчас начну играть в Доту с удовольствием и радостно. Ты играешь, и я понимаю, что тебе это нравится, главное, чтобы это не мешало учёбе и режиму дня. Вот тебе нравится здорово, а мне нравится вот это вот, потому что взрослость это не обязательно разделение интересов друг друга, это уважение интересов своих и интерес, интересов партнёра. И вот когда мы демонстрируем такое отношение, мне нравится это, мне тебе нравится это. И, в общем, ну, всем здорово. Мы как раз формируем вот это вот такое взрослые партнёрские отношения. Ну и по возможности вести всякие разговоры о разности в степени задушевности, если они э на них есть время, силы, желание сторон. Но не опять же, без передозировок, видимо. А сейчас мы с тобой будем разговаривать по душам. Как правило, подростки пугаются таких заходов. Между делом, как-нибудь можно рассказывать о своих каких-то э опытах, тоже бывает работает. То есть, если резюмировать всё вышесказанное, то получается, что перед ребёнком, несмотря на то, что есть представления о счастливом безоблачном детстве, стоит очень много задач, и на этом пути к взрослению у него много всяких этапов, сложностей. И задача родителя быть проводником на этом непростом пути, сопровождать, помогать, где-то поддерживать, но не идти вместо ребёнка, не взваливать всё он за корки и не тащить, потому что тогда из этого ничего не выйдет, он ничему не научится. Но поддерживать и не только ребёнка, но и обязательно самих себя, потому что от родителей слишком много зависят, поэтому важно сохранить себя обязательно. А здесь я привела краткий список литературы, которым можно пользоваться, если размышлять о теме взаимодействия с ребёнком. Он не очень э длинный этот список, но на самом деле это не только потому, что я поленилась писать много, а А, ну и потому, что, э, опираясь на какие-то источники, знание важно не переставать доверять себе и слушать себя. То есть, э, на самом деле, у абсолютно в большинстве родителей, мы не берём асоциальные элементы, конечно, есть представление о том, что они хотят детям добра, что они хотят для детей хорошего. И поэтому важно не заменять свою родительскую интуицию, чутьё любовь, эмоциональность какими-то правильными очень очень вещами, почерпнутыми из книг. То есть этим можно пользоваться, опираться иметь в качестве больших лемеш харинтов, но верить себе. Как можно больше верить себе. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Что? Стоп. Дайте, пожалуйста, так. Спасибо вам за лекцию. А подростковый кризис, особенно у мальчиков, до какого возраста длится? Ну, какого. ну, с какого по какого, да, у мальчиков вроде как позже начинается. Да, у девочек он начинается приблизительно с 11 лет, у мальчиков он попозже лет с 13-14 лет. И в целом, если всё прошло благополучно, заканчивается там 18, ну, там максимум 20 лет. Ну в целом, в среднем до 18 лет всё должно. А вложить. если уж не было его там в 13, 14, 15, как выскаивает, если чего-то не было, то это потом будет вот, в 22, может быть. А, ну, если он, допустим, не дрыгал ногами, не орал и не ходил в дреддах, это не значит, что у него его не было. Надо посмотреть, э, было ли Были ли какие-то приобретения? То есть стал ли ребёнок более самостоятельным? Mm -hmm. Вот эти все выпрыгивания, такие вот энергичные реакции, они бывают, если держат. Mm -hmm. Ну, допустим, если нас кто-то схватил и не хочет отпускать, чтобы нам вырваться, нам надо делать резкие движения. Если у нас никто не держит, мы спокойно идём куда нам надо. То есть если не было бурных проявлений, но были какие-то приобретения, э, общение со сверстниками вышло на э первый план больше. Стала больше самостоятельность, стала больше ответственности. Кризис прошёл, но он прошёл без резких проявлений. Угу. Спасибо. У меня занятия спорт. Могу попод. Э Опять же, есть физическая составляющая, а есть составляющая психологическая. То есть, займите, спорт могут помочь в физической составляющей, скелет растёт, мышцы отстают, э, видны не тощие каких подростков длинненьких. Вот. Э, если у него будут мышцы, ему будет проще своим телом владеть, во-первых. Во-вторых, если он будет мощный и красивый, у него самооценка будет получше, не будет столько недовольства собой. В-третьих, занятия спортом, много сверстников, много общения по интересам тоже может помочь. И опять же, какая-то цель, тоже да. То есть избежать совсем, наверное, нет. Спасти от всего нет, но помочь вполне, конечно. Как и любое другое позитивное дело, продуктивное. Это крайне желательно, э, чтобы ребёнок захотел сам. На каком-то этапе, то есть до подросткового периода, детям важно показать, что есть, то есть куда-то записать, куда-то пристроить, чтобы попробовал, что в жизни бывает. Э, очень часто, если дети были сильно заставляемы что-то делать, они в подростковом возрасте как раз это что-то бросают. Вот. И заставлять там, как правило, бессмысленно. Важно спросить, чего ты хочешь, собственно. Но там более узкий диапазон, около 3 лет, то есть может начаться, ну там, да, может быть, не за полгода, но месяцев там за за 4 пораньше до 3 лет и э закончится где-то там тоже месяца за 4, за 3 пораньше. В некоторых это очень узкие рамки. Если ребёнку не нужно выгрызать свою самостоятельность. Если как раз, когда ему нужно сделать что-то самому, ему говорят, пожалуйста. И сидят, я думаю, ждут. Тогда происходит всё это быстрее, там за пару месяцев они укладываются. А можно совет в конкретной ситуации. А, трёхлетний кризис явного ребёнка, а он убегает. Причём вот его как бы, ну, вот физически убегает где-то, и его э запрет просто не работает. То есть у него нет страха, что что-то с ним случится, когда ему пытаются испугать. А на все какие-то запреты, которые ему говорят, что вот если ты убежишь, что там мы тебе конфеты не купим, он говорит: "Ну и не надо". Mm -hmm. И это моя подруга, и она просто так спрашивает: "А что, что делать? Может быть, как бы есть какое-то там действие? Я не знаю, к психологу сходить детскому или ещё что-то?" Нет, ну если она что боится, нестисти. что она за него, за его жизнь просто боится, что что-то реально произойдёт. Значит, э для детей не работают такого возраста, не работают обещания будущего наказания. Особенность этого возраста в том, что у них есть представление здесь и сейчас. Когда детям говорят: "Убери э вернее, он потребует конфету", говорит: "Хорошо, я тебе дам конфету, но потом ты больше не просишь". Скажет: "Конечно". А потом будет требовать, потому что для него понятия будущего не существует, они потому что он обман обманывает. То есть если ему сказать, что если ты не убегаешь, я тебе не куплю конфету, опять же, шум прибоя, это ни о чем для него. То есть в данном случае должна быть какая-то очень сиюминутная вещь. Если они гуляют, и ему нравится гулять, если он убежал, параголка должна быть прекращена в ту же секунду. Сказать ему, когда ты убегаешь, мы тут же идем домой. И это должно быть обязательно осуществимо. То есть вот эта вот последовательность. Я сказал, я сделал. Ты убежал, мы идём домой. Это может повториться несколько раз, а потом дети, заинтересованные в прогулке, начинают отслеживать своё поведение. А здесь, если за такая туша или ведётся каким-то образом, который не нравится, там выкрикивает, там, я не знаю, прыгает или что-то, ведётся непотребно. А здесь полезно сказать детям следующую вещь, что э я тут подумала и поняла, что тебе очень важно затакать тушу. А э, что, видимо, ты без этого не можешь обойтись, поэтому давай сделаем так, э что ты будешь обязательно затакать тушу три раза в день: после завтрака, после обеда и после вечера. Если в промежуток и отслеживать садись как зритель в зале и смотрите, давай время затакать уши. Я смотрю, все сели, кто может, все сели, все смотрят, как он затакает уши. А если он начинает затакать уши в тот момент, когда э в неплановый момент. Всё, я поняла, тебе необходимо заткнуть уши сейчас, давай как следует. Я сижу, смотрю только как следует. Ты недостаточно плотно заткнул уши, затакай как следует. э У детей есть склонность к протестному поведению. Мы на этом играем. То есть они это делают, потому что мы им не разрешаем. Если мы не то, что не разрешаем, заставляем их это делать, но они же не безумны, правильно, да? Они же понимают, что они это делают не потому, что им это надо, а чтобы противостоять. Они быстро теряют к этому интерес. Ну, сына. Спасибо. А, но сын такое поведение. То есть он, э, я уделяю мало ему времени, так как работаю. Ну, так я понимаю это. Соответственно, ну, вот как у меня появляется возможность, я пытаюсь уделить ему больше времени, это либо почитать книжки, посмотреть, что он сделал за день, э, выйти погулять. А, и когда приходит время спать, он мне говорит: "Мама, мне мало. Я очень мало погулял". А, пытаешься объяснить, что, ну вот время пришло, что нам пора идти спать. У нас начинается я больше никогда этого делать не буду. Я больше никогда не пойду гулять. Я больше никогда не буду играть. Я больше не буду смотреть мультики. А, пытались разговаривать. Это довод до истерики его и меня. То есть мы начинаем обонервничать, потом, мы, конечно, миримся. Но вот хотелось бы узнать, как лучше это сгладить, как лучше объяснить ребёнку, что есть время, как бы есть эти рамки, и не всегда может получаться так, что буд, ну, достаточно времени на то, что он хочет. Ну, во-первых, действительно иметь эти рабки и придерживаться ней, впечатляясь. Э, возможно, здесь есть такой момент, где все очень хорошо чувствуют. В данном случае он, возможно, играет на, если есть чувство вины. Вы же начинаете его уговаривать, вы же начинаете как будто даже оправдываться. И он на самом деле себе удовольствие это несколько растягивает. Ему пора спать, а он имеет увлекательную беседу с мамой, эмоциональную беседу с мамой. Поэтому в данном случае пора спать. Делайте очень скучный вид и говорите, что сейчас пора спать. Или даете ему выбор. Ты хочешь э -э, лечь спать просто прямо сейчас или хочешь, чтобы я еще тебе почитала 5 минут книжку. Если он говорит, не надо мне никаких книшек, хорошо ты выбрал, просто лечь спать. Целую тебя, спокойной ночи. Ничего личного, абсолютно. То есть вот это вот вы держите рамки обязательно и опять же не вестись на вот эти вот детские подковырки, э, которые провоцируют издевательные разговоры, потому что он вас поддевает этими разговорами. И то, что вы ему объясняете, он не слышит объяснения. Он просто понимает, что в тот момент, когда я давлю на это, мама включается. Вот там, скорее, такой механизм. – Прошу, я пришла первый раз, вот пятая лекция, мне сказали. А нигде нельзя посмотреть? – Вот, вот первые четыре. четыре. – Посмотреть, ну кое-какие записывали. Я знаю, что лекцию Чеботаревой записывали – Э, посмотрите на сайте, там могут быть какие-то выкладки. А на каком сайте? Э, Высшей школы экономики, наверное, да? Или ВУНХ? Алексей. Угу. Какая? ВУНХ? Мм, спасибо. Ещё один вопрос есть, всё так. Зададите вопрос. А не подскажете, стоит ли беспокоиться по поводу выдуманных друзей? Ребёнку 2 и 10, и она выдумывает поросят, играет с ними. Ну я ей три поросенка рассказала, после этого она начала активно выдумывать себе поросят. Вот, стоит по этому поводу беспокоиться? Ну, опять же, по одному симптому никогда не надо беспокоиться. То есть смотреть на всё остальное, это, во-первых, а во-вторых, ну пусть нарисует этих просят сделать их более реальными, превратить это в сказку. Ну ещё есть, э, она ковыряет у нас болячки. Вот это вот, не знаю, как отучить уже, и пластыри там пробовали. То есть комару кусила, она расковыривает себе. Угу. Очень сильно. Ну, если возможно, подойдите сейчас, потому что время наше закончилось. Угу. Хорошо. Спасибо большое за внимание. Всем доброго вечера.